В тот вечер в вестибюле царил полумрак. Обычное совместное пребывание пациентов после ужина было недолгим и каким-то вялым. Общество быстро разошлось по балконам для вечернего лежания. Иные запретными для больных путями спустились вниз в широкий мир, чтобы предаться танцам или игре в карты. Только одна лампочка горела где-то под потолком опустевшего вестибюля, были чуть освещены и прилегающие к нему гостиные. Ганс Кастоп знал, что мадам Шурша, ужинавшая без своего повелителя, еще не вернулась на второй этаж, а сидит одна в читальне, почему и он медлил уйти к себе наверх. В глубине вестибюля, в той его части, которая отделялась от остальной комнаты одной плоской ступенькой и несколькими белыми арками с обшитыми панелью столбами, он уселся возле выложенного из израстами камина в такой же качалке, в какой и некогда качалась Маруся. Когда Иоахим единственный раз говорил с ней, Ганс кастор курил папироса, после ужина это здесь разрешалось. Она вошла, он услышал ее шаги, шелест ее платье за своей спиной. А вот она уже подле него, и помахивая каким-то письмом, она спрашивает своим вшибысловым голосом. «Консьерж уже ушел. Дайте хоть вы почтовую марку». В этот вечер на ней было темное платье из легкого шелка с круглым вырезом вокруг шеи и широкими рукавами, стянутыми у кисти манжетами на пуговицах. Ее туалет понравился ему. Кроме того, она надела жемчужное ожерелье, мягко поблескивавшее в полумраке. Он поднял глаза и посмотрел на ее киргизское лицо. И повторил «Марку? У меня нет». «Как? Ни одной? Тогда тем хуже для вас». «Значит, вы не можете оказать даме любезность?» Она надула губы и пожала плечами. «Я разочарована. Ведь вы, мужчина, должны быть хоть точны и исполнительны. А мне почему-то представлялось, что в вашем бумажнике лежат сложенные листы почтовой бумаги. Они распределены по сортам». «А зачем?» — отозвался он. «Писем я не пишу. Да и кому писать? Изредка отправишь открытку и то, оплаченную заранее. И кому бы я стал писать письма?» «У меня никого нет. У меня уже нет никакой связи с равниной. Я потеряла ее. В нашем сборнике народных песен есть такая песня «Для мира я потерян». Так дело обстоит и со мной». «Ну, тогда дайте хоть папиросу. Пропащивый вы человек», — сказала Клавдия, опускаясь против него настоящую камину -скамью с плотняной подушкой. Она закинула ногу на ногу и протянула руку. «Видно, запас у вас большой». Она небрежно взяла из протянутого импортсигара папиросу и, не поблагодарив, закурила от зажигалки, которую он поднес к ее склоненному лицу. В этом ленивом «ну тогда дайте» в этой манере брать не благодаря сказывалась беззаботность и избалованной женщины, оно кроме того и человеческая, вернее, человеческая привычка к товарищеской общности владения, какая-то первобытная и мягкая, сама собой разумеющаяся естественность, с какой она считала нужным брать и давать. Он отметил это с пристрастием влюбленного. Потом сказал, «Да, большой, папиросы у меня всегда есть. Их нужно иметь. Да и как обходиться без них? Не правда ли? Если так подумать, то это называется страстью. Говоря откровенно, я человек не страстный, но и у меня бывают страсти, флегматические страсти. Меня необыкновенно успокаивает», сказала она, выпуская дым вместе со словами. Ваше заявление, что вы человек не страстный. да и как бы вы могли быть им? Вы оказались бы выродком, страсть это значит жить ради самой жизни. А такие, как вы, живут ради переживаний, страсть это самозабвение. А ведь вы стремитесь только к самообогащению. Вот именно. И вы даже не подозреваете, что это ужаснейший эгоизм, и что вы, мужчины, в один прекрасный день окажетесь в положении врагов человечества. Стоп, стоп. Сейчас уж и враги человечества. Почему ты это говоришь? Клавди, зачем так обобщаешь? Ты имеешь в виду что-то определенное и личное, раз ты настаиваешь на том, что для нас важна не сама жизнь, а наше обогащение. Вы, женщина, ведь не морализируете зря. Ах, знаешь ли, мораль... Право же, это тема для спора между нафтой и сатамбриней. Она относится к области предметов чрезвычайно туманных. А живет ли человек ради себя или ради жизни... Он сам не знает, и никто не может знать точно и наверняка. Я хочу сказать, что границу тут установить трудно. Существует эгоистическая жертвенность и жертвенный эгоизм. Думаю, что дело здесь обстоит так же, как в любви. Я не могу хорошенько вдуматься в то, что ты говоришь о морали, и это, вероятно, аморально. Но я прежде всего рад, что мы вот так сидим вместе, как сидели всего один единственный раз, и потом больше не сидели с тех пор, как ты вернулась. И рад, что я могу сказать, как удивительно идут тебе эти манжеты вокруг кисти и этот тонкий шелк, спадающий с твоих плеч, с твоих плеч, которые я знаю. Я ухожу. Прошу тебя, не уходи. Я буду считаться и с обстоятельствами, и с людьми. По крайней мере, хоть этого мы вправе ждать от человека без страстей. Да, вот именно. Ты бронишь меня, и надо мной издеваешься, когда я, и грозишь уйти, когда я». Просьба говорить более вразумительно и без пропусков, если вы желаете, чтобы вас поняли. Значит, я даже чуточку не могу чувствовать в твоем отгадывании этих пропусков? Это же несправедливо, сказал бы я, если бы не понимал, что дело тут не в справедливости. О нет, справедливость — это страсть флегматическая. Она противоположна ревности, которая, безусловно, делает флегматичных людей смешными. Видишь, смешными а поэтому предоставь мне мою флегму. Повторяю, как бы я обошелся без нее? Как бы я выдержал без нее, например, ожидания? Не понимаю. Ожидания тебя. Послушайте, я не намерена больше задерживаться на той форме, в какой вы с нелепым упрямством обращаетесь ко мне. Вам самому надоест, да и я, в конце концов, не чопорна и не возмущаюсь, как мещанка. Нет, ведь ты больна, и болезнь дает тебе свободу. Она делает тебя... Постой, сейчас мне пришло в голову такое слово, которое я еще никогда не употреблял. Она делает тебя гениальной. О гениальности мы поговорим в другой раз. Я не то хотела сказать. Я требую одного, не вздумайте вообразить, будто я дала вам какой-нибудь повод для ожидания. Если только вы действительно ждали, что я вас к нему поощряла или хотя бы только разрешила вам ждать. Вы немедленно и категорически заявите мне как раз обратное. Охотно, Клавдия, охотно. Ты не предлагала мне ждать, я ждал по собственной воле. И я вполне понимаю, почему ты придаешь такое значение. Даже когда вы в чем-нибудь сознаетесь, вы дерзите. И вообще, вы человек придерзкий, Бог знает почему. Не только в отношениях со мной, но и вообще. Даже в вашем восхищении, в вашей покорности есть что-то дерзкое. Не думайте, будто я не замечаю. Мне вообще не следовало об этом говорить с вами. И прежде всего потому, что вы осмеливаетесь напоминать о вашем ожидании. То, что вы еще здесь, это полная безответственность. Вам давным-давно пора вернуться к своей работе. На вашей верфи, или как она там называется. А сейчас, Клавдия, ты вовсе не гениальна и повторяешь пошлости. Какой вздор. Ты же не разделяешь взгляды с отомбренья. Это невозможно, и говоришь только так. Я не могу отнестись к твоим словам серьезно, и я не позволю себе взять доуехать, уехать, как уехал мой бедный двоюродный брат, который, как ты и предсказала, умер, едва только попытался служить в армии на равнине. Но он все-таки предпочел умереть, чем отбывать здесь службу пациента. Ну, на то он и солдат. Но я другой, я человек штатский, и для меня это было бы дезертирством, если бы я поступил как он, и, невзирая на запрещение Радаманта, вернулся на равнину, и стремился бы непременно приносить пользу и служить прогрессу. Это было бы величайшей неблагодарностью и изменой по отношению к болезни и гениальности и моей любви к тебе, от которой у меня остались и старые рубцы, и новые раны, по отношению к твоим плечам, которые я знаю, хотя готов допустить, что это было только во сне, что я только в гениальном сне узнал их, и для тебя отсюда не вытекает никаких последствий и обязательств. «Никакого стеснения твоей свободы!» Клавдия, сидевшая против него с папиросой во рту, прислонившись к панели, опираясь руками о скамью и закинув ногу на ногу, так рассмеялась, что татарские глаза ее стали как щелки, а черная лакированная туфелька на приподнятой ноге запрыгала. «Какое великодушие! Ну и ну, в самом деле! Знаешь, я тебя всегда таким и представляла. Гений, бедный мой малыш!» «Довольно, Клавдия!» Я, конечно, по природе своей никакой не гений и не человек больших масштабов, клянусь богом, нет. Все же случайно, назовем это случайностью, я был вознесен так высоко в эти гениальные области. Словом, тебе, вероятно, неизвестно, что существует такая штука, как герметическая педагогика. Это особая алхимия, пресуществления, притворения, если выразиться точнее, более низкого в нечто более совершенное, в нечто, так сказать, повышенного типа». Но ведь и сам материал должен быть таким, чтобы в результате воздействия извне и принуждения он мог подняться на более высокую ступень. а В нем должны быть соответствующие задатки. А во мне, я это знаю твердо, такими задатками было то, что я издавна дружил с болезнью и смертью. И будучи еще мальчиком, однажды потеряв голову, я попросил у тебя карандаш, а потом попросил вторично в карнавальную ночь. Но безрассудная любовь гениальна, ибо смерть, нужно тебе сказать, это гениальный принцип. Она рез лапис филосопхорум. И она же принцип педагогический. Любовь к смерти рождает любовь к жизни, к человечеству. Вот в чем суть. Эта суть открылась мне, когда я лежал на моем балконе. И я теперь страшно рад, что могу тебе сказать об этом. К жизни ведут два пути. Первый обычный, он прямо и честен. Второй опасен, он ведет дальше смерти. И это путь гениальности. «А ты философ, дуралей!» — отозвалась она. «Не буду утверждать, что я все понимаю. В этих твоих замысловатых немецких рассуждениях оно в твоих словах звучит что-то человеческое, и ты, безусловно, хороший мальчик. И потом, ты действительно вел себя как философ, в этом тебе не откажешь. На твой вкус уж слишком философ, верно, Клавдия? Перестань дерзить, надоело». То, что ты меня ждал, было глупо и недопустимо. Но ты на меня не сердишься, что ждал напрасно. Ну, ждать было трудновато. Клавдия, даже для человека с флегматическими страстями трудно для меня с твоей стороны. Было жестоко приехать вместе с ним, ведь ты, конечно, знала от Бернса, что я здесь и жду тебя. Но я же тебе сказал, что смотрю на ту нашу ночь, как на сон, и признаю за тобой полную свободу». В конце концов, я ждал не напрасно, и вот здесь опять мы сидим вдвоем, как тогда я слышу снова твой пленительный, чуть хриплый голос, он так давно знаком моему слуху, а под этими широкими шелковыми складками скрыты твои плечи, которые я знаю, и пусть даже наверху лежит в лихорадке твой спутник, который подарил тебе этот жемчуг, и с которым вы ради своего внутреннего обогащения так подружились, и не сердеть Клавдия. Меня и Сотембрини уже бронил. А ведь это только светский предрассудок. Такой человек — это же выигрыш, клянусь богом, он же крупная индивидуальность. Правда, он в летах, но что ж, я все равно понял бы, если бы ты, как женщина, безумно полюбила его. Значит, ты очень его любишь? Это делает честь твоему философскому складу, и немецкий дурачок, сказала она и погладила его по волосам. Но я не считала бы, что это по-человечески, говорить о моей любви к нему. «Ах, Клавдия, почему бы и нет? По-моему, человеческое начинается именно там, где, по мнению людей, не оно кончается. Ты страстно его любишь?» Она наклонилась, чтобы сбоку бросить в камин окурок папиросы, потом снова села, скрестив руки. «Он любит меня», — сказала она, — «и его любовь рождает во мне благодарность, гордость, преданность. Ты должен это понять, иначе ты не достоин того дружеского чувства, с каким он к тебе относится. Его любовь...» заставила меня последовать за ним и служить ему. а Да и как иначе? по суди сам. Разве по-человечески можно пренебречь его чувствам? Невозможно, согласился Ганскастр. Нет, это, конечно, исключено. Способна ли женщина пренебречь его чувствам, его страхам за это чувство, и, так сказать, бросить его одного в Гефсиманском саду? А ты не глуп, заметила она, и взгляд ее раскосых глаз стал задумчивым и неподвижным. Ты умен. Страх за А Да, ты должна была последовать за ним, чтобы это понять, особого ума не нужно. Хотя или скорее, еще и потому, что в его любви таится немало пугающего. А Вот именно, пугающего. Он доставляет немало забот, знаешь ли, с ним очень нелегко. Она взяла руку своего собеседника и начала бессознательно перебирать его пальцы, но вдруг нахмурилась и, подняв глаза, сказала, «Постой, а это не подлость, что мы о нем так говорим?» Конечно нет, Клавдии, нисколько. Мы говорим ведь просто по-человечески. Ты очень любишь это слово и так мечтательно растягиваешь его. Я всегда восхищаюсь, когда ты произносишь его. Мой кузен Иоахим не любил этого слова. Он не признавал его как солдат. Он считал, что оно обозначает всеобщую расклябанность и разболтанность. В этом смысле как беспредельная гуазобиглио терпимости. Оно тоже вызывает во мне сомнения, согласен. Но когда связываешь с ним гениальность и доброту, тогда оно приобретает особую значительность, и мы спокойно можем употреблять его в нашем разговоре о пепперкорне, о заботах и трудностях, которые он тебе доставляет. Причиной, конечно, является его пунктик, его особое понимание мужской чести, страх перед бессилием, чувства. Почему он так и любит классические, укрепляющие и услаждающие средства? Мы можем говорить об этом с полным уважением, ибо у него во всем... «Большие масштабы, по-царски грандиозные масштабы, и мы не унижаем ни его, ни себя, если по-человечески беседуем об этом». «Дело тут не в нас», — сказала она, снова скрестив руки на груди. «Но какая женщина ради мужчины, мужчина больших масштабов, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение?» Безусловно, Клавдия, очень хорошо сказано, и в унижении могут быть большие масштабы, и женщина может с высоты своего унижения разговаривать пренебрежительно с теми, у кого нет царственных масштабов, как ты перед тем говорила со мной о почтовой марке, особенно когда ты сказала, ведь вы, мужчины, должны быть хотя бы точны и исполнительны. Ты обиделся? Брось, пошлем обидчивость к черту. Согласен? И я тоже иногда раз обижаюсь, если хочешь знать, раз уж мы сегодня вечером. Так вот сидим и говорим, меня злит твоя флегматичность, и что ты так подружился с ним ради собственного эгоистического удовольствия. И все-таки я рада и благодарна тебе, что ты относишься к нему с таким уважением. В твоем поведении немало честного доброжелательства, хотя и не без скрытой дерзости, но все-таки я ее, в конце концов, простила тебя. Очень любезно с твоей стороны. Она посмотрела на него» ты кажется неисправим знаешь что я тебе скажу а ведь ты ужасно хитрый не знаю умен ли ты но хитерто бесспорно впрочем ничего с этим можно еще примириться и дружить можно давай будем друзьями заключим союз за него как обычно заключают против кого нибудь согласен нередко мне бывает страшно я иногда боюсь оставаться с ним наедине внутренне наедине понимаешь ли он пугает меня порой мне кажется что с ним случится беда Просто ужас берет. И хотелось бы иметь рядом с собой хорошего человека. Словом, если хочешь знать, я, может быть, потому сюда с ним и приехала. Они сидели, соприкасаясь коленями, он в качалке, наклонившись вперед. Она все так же на скамейке. При последних словах, которые Клавдия проговорила, приблизив к его лицу свое лицо, она сжала ему руку. Он сказал. — Ко мне? Оно это же чудесно. Клавдия, это прямо замечательно. Ты с ним приехала ко мне? И ты все-таки уверяешь, будто ждать тебя было глупо, недопустимо и совершенно бесполезно? Да с моей стороны было бы невероятной душевной толстокожестью, если бы я не оценил такое предложение дружбы, дружбы ради него. И тут она поцеловала его в губы. Это был особый русский поцелуй, каким в этой широкой душевной стране люди обмениваются в дни торжественных христианских праздников, поцелуй, словно печать, скрепляющая любовь. Но так как им в данном случае обменялись некий вышеупомянутый молодой хитрец и тоже еще молодая, пленительно крадущаяся женщина, то мы, рассказывая об этом, невольно вспоминаем кое-какие хитроумные, хотя далеко не бесспорные и даже зыбкие утверждения доктора Краковского относительно любви. Так что, слушая их, трудно было разобрать, имеет ли он в виду некое благоговейное чувство или плотскую страсть последуем ли и мы, говоря об этом русском поцелуе, его примеру, вернее, не мы, а Ганс Касторп и Клавдия Шоша. А как это примет читатель, если мы просто откажемся расследовать вопрос по существу? Хотя, по нашему мнению, такое расследование соответствовало бы требованиям психоанализа, но проводить в любые совершенно четкую грань между благоговейным чувством и страстным значило бы, повторяя выражение Ганса Каструпа, выказать толстокожести и даже враждебной жизни. Да и как понимать эту четкость? Что такое в данном случае четкость? Что такое зыбкость и двусмысленность? Нам просто становится смешно. Разве это не прекрасно и не что в языке существует одно слово для всего, что под ним разумеют, начиная от высшего молитвенного благоговения и кончая самым яростным желанием плоти? Тут полное единство смысла и двусмысленности, ибо не может любой быть бесплотной даже при высшем благоговении, и не быть благоговейной, предельно плотская страсть. Любовь всегда верна себе, и как лукавая жизнерадостность, и как возвышенный пафос страсти, ибо она влечение к органическому началу, трогательное и сладострастное обнимание того, что обречено тленью. Шаритас присутствию в самом высоком и самом неистом чувстве. Зыбкий смысл ради Бога. Пусть смысл любви будет зыбким. То, что он зыбкий, естественно, и человечная тревога в этом случае была бы признаком полного отсутствия всякой тонкости понимания. Итак, в то время как губы Ганса Картерпа и мадам Шоша встречаются в русском поцелуе, мы погружаем во тьму наш маленький театр, чтобы переменить мизансцену. Ибо сейчас мы перейдем ко второму разговору, о котором обещали поведать, и снова включим свет. Этот тусклый свет уходящего из седьмого дня, когда в горах уже началось таяние снегов. Мы видим нашего героя, вставший для него привычной жизненной ситуации Он сидит у постели великого паперкорна и занят почтительно дружеской беседой с больным. После четырехчасового чаю, которому, как и предыдущим трем трапезам, мадам Шоша явилась одна, а затем тут же отправилась вниз делать покупки у магазина-курорта, Ганс Кастр решил нанести голландцу обычный визит, отчасти чтобы оказать ему внимание и развлечь, отчасти чтобы самому насладиться поучительным воздействием этой незаурядной индивидуальности, словом, по самым жизненным и зыбким мотивам. Пепперкорн отложил газету «Телеграф». Снял задушку роговой пенсне, бросил его на газету и протянул гостю свою капитанскую руку, причем как будто с трудом пошевелил крупными разорванными губами. Кофе и красное вино, как всегда, были у него под рукой. Поднос, кофейной посуды и остатками кофе стоял на стуле. Мингер только что выпил после послеобеденную порцию этого напитка, как обычно крепкого и горячего, с сахаром и сливками. И основательно вспотел. Его лицо, окруженное белым пламенем волос, Покраснело, бисеринки спарины выступили на лбу и на верхней губе. «Я потею», — сказал он. «Добро пожаловать, молодой человек, напротив. Садитесь. Если выпив горячего сейчас же, это признак слабости. Будьте добры, очень хорошо, носовой платок. Покорно благодарю». Впрочем, румянец скоро исчез и сменился желтоватой бледностью, которая после очередного приступа лихорадки обычно появлялась на лице этого величественного человека. Сегодня приступ квартана оказался очень сильным. Все три его стадии, озноб, жар и пот, и маленькие бледные глазки Пеппер под скульптурными идельскими складками на лбу смотрели устало. Он сказал, «Молодой человек, это очень, хотелось бы сказать, заслуживает, безусловно, благодарности. С вашей стороны очень любезно, что вы больного старика. Что, я вас навестил?» подхватил Ганс Кастер. Вовсе нет, Мингер Пепперкорн. Это я должен быть вам глубоко благодарен за то, что могу немножко посидеть с вами, ведь я получаю от этого несравненно больше, чем вы, и прихожу из чисто эгоистических побуждений. А потом, что это за совершенно неверное определение вашей личности, больной старик? Никому и в голову не придет, что это относится к вам. Это дает совершенно неправильное представление о... Ладно, ладно, прервал его Мингер, И на несколько мгновений закрыл глаза, он откинул на подушку величественное чело и так остался лежать, подняв подбородок, соединив свои пальцы с длинными ногтями на царственной груди, круто выступавшей под шерстяной фуфайкой. — Хорошо, молодой человек, или, вернее, у вас хорошее намерение, я в этом убежден. Приятно было вчера под вечер, да, еще вчера под вечер, в том гостеприимном местечке, забыл его название где мы ели яичницу с превосходной солями и пили здоровое местное вино. — Да, замечательно, — согласился Ганс Кастроп. Все это было очень вкусно, и мы недопустимо наелись. Здешний шеф-повар имел бы право обидеться, если бы видел, словом, все мы без исключения так и набросились на эти вкусности. А солями была действительно самая настоящая, а господин Сатамбрини даже растрогался. Он ел, так сказать, со слезами на глазах. Он же патриот, как вам, вероятно, известно, патриот-демократ, и осветил свое копье гражданина на алтаре человечества с тем, чтобы за солями и впредь взимали пошлину на швейцарской границе. «Ну, дело не в этом», — отозвался Пепперкорн. «Он рыцарь, приветливый, общительный человек, кавалер, хотя судьбой ему видно, не дано возможности часто обновлять свою одежду». «Он ее совсем не обновляет», — сказал Ганс Кастерн. Это ему не дано, я знаю его не первый день и очень с ним дружен, то есть он самым великодушным образом принял во мне участие, ибо решил, что я трудное дитя нашей жизни. Это условное выражение, мы употребляем его, когда говорим друг с другом, его, пожалуй, надо объяснить, иначе оно будет непонятно и прилагает все силы, чтобы оказывать на меня благотворное влияние, направлять меня. Но я и зимой и летом всегда видел его все в тех же клетчатых брюках и в потрепанном двубортом сюртуке. Впрочем, он носит эту старую одежду с удивительным достоинством. Очень щегольски. Тут я вполне с вами согласен. То, как он носит ее победа над бедностью. И мне его бедность милее, чем элегантность этого недомерка нафты. Она вызывает невольное смущение. Точно его элегантность, так сказать, от лукавого, а средства на нее он добывает окольными путями. Мне кое-что на этот счет известно. «Рыцарь и шутник», — повторил поперкожно, пропуская мимо ушей замечания о нафте, «хотя и не, разрешите мне эту оговорку, хотя он и не без предубеждений». «Мадам, моя спутница, не слишком высокого мнения о нем, как вы, вероятно, заметили, и отзывается без особой симпатии, бесспорно, потому что эти предубеждения сказываются в его...» «Отношение к ней. Ни слова, молодой человек. Я далек от того, чтобы осудить господина Сатембрине и ваши дружеские чувства. Отнюдь нет. И я вовсе не намерен утверждать, будто он когда-либо в смысле той учтивости, с какой кавалер обязан относиться к даме. Превосходно, дружок. Возразить совершенно нечего. Все же есть какая-то граница, какая-то задержанность, какая-то уклончивость». И если мадам настроена против него, это по-человечески совершенно. Естественно, понятно, совершенно, оправдано Простите, Мингер Пепперкор, что я заканчиваю вашу фразу самовольно. Я могу рискнуть на это, ибо вполне согласен с вами. Особенно, если принять во внимание, насколько женщины... Вы, может быть, улыбнетесь, что я при своей молодости позволяю себе какие-то обобщения, насколько они в своем отношении к мужчине зависит от отношения мужчин к ним. Тогда и удивляться нечему женщина сказал бы я, создания, в которых очень сильны реакции. Но они лишены самостоятельной инициативы, ленивы, в том смысле, что они пассивны. Разрешите мне хоть и довольно неуклюже развить дальше мои мысли. Женщина, насколько мне удалось заметить, считает себя в любовных делах прежде всего объектом. Она предоставляет любви приблизиться к ней. Она не выбирает свободно и становится выбирающим субъектом только на основе выбор мужчины. Да и тогда, позвольте мне добавить, свобода выбора, разумеется, если мужчина не слишком уж ничтожен и не является необходимым условием. Она свобода выбора оказывает влияние. Женщину подкупает тот факт, что ее избрали. Боже мой, это, конечно, общие места, но когда ты молод, тебе, естественно, все кажется новым, новым и поразительным. Вы спрашиваете женщину... «Ты-то его любишь?» «Но он так сильно любит меня», — отвечает она вам, и при этом или поднимает взор к небу, или опускает долу. «А представьте-ка себе, что такой ответ дали бы мои мужчины. Извините, что я обобщаю. Может быть, и есть мужчины, которые так бы и ответили. Но они же будут просто смешны. Эти герои находятся под башмаком любви, скажу я в эпиграмматическом стиле». Интересно знать, о каком самоуважении может идти речь у мужчины, дающего столь женский ответ. И считает ли женщина, что она должна относиться с безграничной преданностью к мужчине от того, что он, избрав ее, оказал милость столь низкостоящему созданию? Или она видит в любви мужчины к своей особе верный знак его превосходства? В часы размышлений я не раз задавал себе этот вопрос. — Вы затронули вашими меткими словечками исконные классические факты древности, некую священную данность, — сказал Пепперкорн. — Мужчину опьяняет желание, женщина требует, чтобы его желание опьяняло ее. Отсюда наша обязанность испытывать подлинные чувства. Отсюда нестерпимый стыд за бесчувственность, за бессилие пробудить в женщине желание. — Выпейте со мной стаканчик красного вина, и я выпью. Очень пить хочется. Сегодня у меня была особенно сильная испарина. Большое спасибо, Мингер Пепперкорн. Правда, время для меня неурочное, но выпить глоток за ваше здоровье я всегда готов. Тогда возьмите бокал, у меня только один, а я обойдусь чайным стаканом. Думаю, что для этой шипучки не будет обиды, если я выпью ее из столь скромного сосуда. С помощью гостя он налил себе вина чуть дрожайшей капитанской рукой и жадно опрокинул весь стакан в свое монументальное горло, словно это была просто вода. «Услаждает», — заявил он. «Еще не хотите? Тогда я позволю себе повторить». Снова наполняя стакан, он пролил немного вина. На пододеяльнике выступили багровые пятна. «Повторяю», — продолжал он, подняв копьевидный палец одной руки и держа стакан с вином в другой слегка дрожащей руке. «Повторяю». Отсюда наши обязанности, наши религиозные обязанности по отношению к чувству. А наши чувства, понимаете ли, это та мужская сила, которая пробуждает жизнь. Жизнь дремлет, и она хочет, чтобы ее пробудили для хмельного венчания с божественной любовью. Ибо чувство любви ее же И поскольку человек любит, он тоже приобщается к божественному началу. Человек — это любовь Божия. Бог создал его, чтобы через него любить. Человек — всего лишь орган, через который Бог сочетается браком, с пробудившейся опьяненной жизнью. Если же человек оказывается неспособным на чувства, это поражение мужской силы божества — это космическая катастрофа, невыразимый ужас. Он выпил. «Позвольте мне взять у вас стакан», — сказал Ганс Картер. Я слежу с большим интересом за ходом ваших мыслей, они крайне поучительны, ведь вы развиваете теологическую теорию, в которой приписываете человеку весьма почетную, хотя и, может быть, и несколько одностороннюю религиозную функцию. Если осмелюсь заметить, в ваших воззрениях есть известная доля ригоризма и, простите, что-то угнетающее, ведь всякая религиозная суровость не может не действовать угнетающе на людей скромных масштабов. «Я, конечно, не помышляю о том, чтобы вносить в ваши взгляды какие-то поправки. Мне хотелось бы только вернуться к тому, что вы сказали о предубежденности, с какой, по вашим наблюдениям, господин Сатамбрине относится к мадам Шуша, вашей спутнице. Я знаю господина Сатамбрине давно, очень давно, не один год, и могу вас заверить, что его предубеждения, поскольку они существуют, лишены всего мелкого и мещанского. Даже предположить это смешно» здесь речь может идти только о предубеждениях так сказать большого стиля следовательно вне личного характера об общих педагогических принципах применяя их ко мне господин сембрине откровенно говоря охарактеризовал меня как трудное дитя нашей жизни но разговор обо мне завел бы нас слишком далеко вопрос этот очень сложный и я не могу в двух словах и вы любите дам вдруг спросил мингер и обратил гостю свое царственное лицо с разорванным страдаческим ртом и бледными глазками под арабесками лба. Ганс Кастр попешил, он бормотал. «Люблю ли я? То есть, я, конечно, глубоко почитаю мадам Шуша, прежде всего потому...» «Прошу вас», — прервал его паперкорный, вытянул руку проработанным и отстраняющим жестом. «Позвольте мне», — продолжал он, словно освободив этим жестом мясо для того, что хотел сказать. Позвольте мне повторить, что я далек от мысли, будто господин итальянец действительно погрешил против заповедей рыцарства. Я никому не делаю такого упрека, никому, оно меня удивляет, а в настоящие минуты меня даже радует. Хорошо, молодой человек, очень хорошо и прекрасно. Я рад, а в этом не может быть сомнений. Мне действительно очень приятно. Я говорю себе, я говорю себе одним словом, ваше знакомство с мадам более давнее, чем наше с ней. Ее прошлое пребывание здесь совпало с вашим. Кроме того, она во всех отношениях прелестнейшая женщина. А я всего-навсего больной старик. Как могло случиться, что она, я ведь не здоров, что она сегодня после обеда отправилась вниз сделать покупки одна без провожатого? Беды тут нет. Никакой. Оно, конечно, следовало. Не знаю, приписать ли мне влиянию, повторяю... Ваши слова о влиянию педагогических принципов сеньора Сатамбрини. Что вы не последовали рыцарскому побуждению? Прошу понять меня правильно. Я понял вас правильно, Мингер Пепперкорн. О нет, ни в какой мере. Я действую совершенно самостоятельно. И господин Сатамбрини, наоборот, меня как-то даже... К сожалению, у вас на простыне, Мингер Пепперкорн, винные пятна. Разве не надо? Мы обычно посыпаем их солью, пока они еще свежие. Это несущественно, отозвался Папперкорн, не сводя глаз со своего гостя. И Ганс Кастор покраснел.